Так вот, милейший майор, что касается приглашения в гости, тут я был не оригинален, простите великодушно. Вы же человек местный, слышали быть может, как развлекались в царские времена наши миллионщики? Вздумается загулять, велить натянуть канат поперёк дороги, вышлет молодцев, и нет прохода и проезда ни конному, ни пешему, ни взирая на чины и звания. Вот и я решил возродить старую традицию. Только нарожишка плыл в сети на удивление убогий. Узнав о вас, я прямо-таки душой вас прянул. Улыбка у него стала хитраватой. Ну, не буду вас далее томить. Пригласил я вас, чтобы вы и ваша очаровательная супруга приняли вместе с нами участие в охоте. Вот вам и весь секрет. Других не держим. А на кого будем охотиться? Просил Мазур. Это мы, простите, будем, с мягкой улыбкой поправил Прохор. Я и мои гости. А вам выпадает несколько иная роль, потому что на охоте всегда бывает, если можно так выразиться, две стороны: одна охотится, а на другую соответственно охотятся. Без этих двух сторон, согласитесь, охота бессмысленна. Необходимы и охотник, и дичь. Это что, шутка? спросила Ольга. Как по-вашему, всё, что вы здесь видели, напоминает хоть немного шутку? Не особенно. Вот видите? Поверьте, всё здесь делается всерьёз. Даже мой Искулап и Орёл в золотых погонах нисколечко не играют, и им невероятно хочется жить именно так и быть именно теми, кого они в данный момент собой представляют. Так что для них это серьёзней некуда. А уж когда речь заходит об охоте, не ищите в ней ни малейшей несерьёзности. Нет там и призрака игры. Очень мило, сказал Мазур. И как всё это, простите, должно выглядеть? Вот это уже деловой разговор, кивнул Прохор. Выглядит всё будет предельно просто. Послезавтра, а может быть, уже и завтра вас забросят на вертолёте в тайгу. Вертолёт немедленно улетает и вам дают час форы. А через час мы начинаем охоту. Разумеется, если вы будете себя вести, как и подобает приличной дичи, забава затянется не на час и не на сутки. Без минимума снаряжения я вас не оставлю, не беспокойтесь. Дам ножи, немного еды, спички, Компас, простите, дать не могу. Вы когда-нибудь видели медведя или оленя с компасом? Я тут пока летел кое-что обдумал. Персонально вам, майор, я даже дам наган с патронами. В последнее время дичь нам попадалась трусливая и ленивая, так что не помешает право добавить пикантности, пощекотать нервы, чтобы для охотника это стало не просто безопасной забавой, а прило определенный риск для жизни. «Я же могу рассердиться, — сказал Мазур, — и влепить из вашего нога на кому-нибудь между глаз. И прекрасно! — воскликнул Прохор. — Не думайте, Бога ради, что вам подсунут пустышки. Настрого прослежу, чтобы патроны были боевыми». Вы должно быть сами понимаете, охота, где нет для охотника ни малейшего риска, превращается в совершенно убогое развлечение вроде стрельбы по пустым бутылкам. Я вам не просто разрешаю воспользоваться оружием, я настаиваю, чтобы вы его пускали в ход при первой же удобной возможности. А вы? Простите, майор, А вы будете с оружием? Естественно, мы же охотники. Всё должно быть честно. Если вам разрешается стрелять в охотников, они должны отвечать тем же. А потом? Когда потом? Ну чем эта ваша охота должна закончиться? спросил Мазур. Помильте, чем заканчивается приличная охота? Неужели вам ещё нужно объяснять? Так это что? Серьёз? Казалось, Прохор огорчился. Вох ты мой. А мне-то казалось, я вам всё растолковал быстро и недвусмысленно. Конечно, майор. Всё всерьёз. Как настоящая испанская коррида, я умолчу о португальской, это сущая профанация. Там с быком просто играют. Всё всерьёз. Если вас настигнут, всё для вас кончится крайне печально, уж простите. Я не намерен золотить пилюлю и предпочитаю внести ясность сразу. Это же охота. Это же убийство, сказала Ольга. Простите, вы ошибаетесь, вежливо поправил Прохор. Это всё-таки охота, древнее и благородное занятие настоящих мужчин. Не думайте, живы, будто я настолько лишён благородства, что выпущу вас в тайгу в Кандалах. Что вы? Никаких Кандалов. У вас будет свой шанс. Признаюсь откровенно, зыбкий шанс, не великий согласно теории вероятности, но он будет. Настоящий охотник никогда не потребует, чтобы оленя для него привязали к дереву. Мы, я и мои друзья, до таких пошлостей никогда не пускались. Любим настоящую охоту. Мазур аккуратно налил себе водки и выпил. Опустив взгляд в тарелку, работал вилкой. Мысли не растекались по древу. Он как-то сразу поверил, что розыгрышем не пахнет. Столь гнусно начинавшееся предприятие чем-то подобным и должно было закончиться. Замечательно. сказал Прохор. Рад, что у вас не ошибся. Вы не поверите, но до вас попадалась сплошная слякоть. Мне рассказали, этот иркутский докторишка долго вещал что-то насчёт того, что мы не имеем права, а вы имеете? Небрежно спросил Мазур, подняв глаза. Естественно. Право сильного вам это что-нибудь говорит? Изначальные права рода человеческого впоследствии немного пришедшие в упадок из-за преобладания слабых, выдумавших для защиты от сильных так называемые законы. Но вы же сильный человек, майор. Надеюсь, не станете пугать меня прокурором и прочими страшилками цивилизованного мира. Прочим сразу уточню. Вы вправе жаловаться любому прокурору, как только до него доберетесь. Воля ваша. Я же сказал, вы будете без кандалов. Дорога открыта. И она тоже? Мазур кивнул на Ольгу. Конечно. Разлучать вас было бы слишком жестоко, не так ли? Кузьмич на моем месте обязательно процитировал бы что-нибудь из Писания насчет того, что жена обязана повсюду сопровождать мужа своего мужа. Но я скажу по совести, не особенно крепок в вере. Вы оба что-то мне подсказываете тоже. Просто я предпочитаю играть честно. Ну не брать же вашу очаровательную жену в рабство или отдавать на потеху кузмичевым дикарям. Справедливости ради, ей следует предоставить тот же шанс, что и вам. Едина плоть, как никак, если всё же вернуться к писанию. Мазур переглянулся с Ольгой. Глаза у неё были испуганные, но собой владела. Принуждённо усмехнувшись, потянулась к бутылке шампанского, и горлышко это всего лишь раз звякнуло о край бокала. А где тут подвох? спросил Мазур. Нет здесь никакого подвоха. Абсолютно честная игра. Перед вами открыты все дороги. Бегите, как японцы выражаются, на восемь сторон света. А вы следом. А мы следом. Как охотникам и положено. Нет, майор, вы мне положительно нравитесь. Мало того, что не кипититесь, ещё и ведёте себя как джентльмен, ни единого грубого слова, ни единого неприглядного эпитета. Прохор созерцал его рассеянной улыбкой, и даже я бы сказал, повеселели. Тайга вас не пугает, а? И великолепна. Зараннее предвкушаю поистине царскую охоту. Угощайтесь, прошу вас. Нам нет никакой необходимости смотреть друг на друга зверями, правда? То, что мы оказались в этой игре по разные стороны, ещё не означает, будто необходимо скалить клыки и плеваться. Давайте останемся благородными людьми. Идёт? Мистер Кук открыл один глаз и хрипло промычал: "Янки-дудль был в воду". Говорит прохлада. e o um mou